Глава седьмая. Кто-то сильный. в их существ не скрыться на всем белом свете, если убить кого-то из них без причины. Месть настигнет преступника всюду, хоть в степях Орды, хоть в саксонских лесах. Хотя, говорят, есть умельцы, что умеют снимать метки, но вживую их еще никто никогда не видел. Книга «Почтарей». Настя, расширившимися от любопытства глазами, смотрела на порождение Нави. Ей не было страшно. Как ведунья, она была готова к самой кровавой развязке, и если бы не проведенное Олегом расследование, то уже жгла бы дрековаков в чистом огнем. Однако сердце ее все равно выстукивало тревожный нават. Навь пусть и чтит договор, как подчеркнул этот ковыляющий в их сторону коротышка, но ведь может и передумать. «Много ли вас?» Вежливо, но при этом уверенным голосом уточнил Олег – «И хватает ли пищи?» Молодая ведунья не вмешивалась, превратившись в зрение и слух, впитывая каждое слово почтаря и реакцию Дриковака. Кстати, любопытно, второй так и стоял чуть поодаль, насупившись и не встревал, полностью отдав инициативу своему собрату. Дриковак тяжело вздохнул и шумом выпустил воздух из маленьких легких, издавая тихий, но теперь хорошо знакомый Насте звук, пробирающий до костей заунывный вой выглядели оба создания вид довольно отталкивающе, словно ожившие куклы или обезображенные дети. Вот только раскосые темные глаза, заостренные уши и выдающиеся клыки наряду с длинными кривыми когтями выдавали в них опасных порождений другого берега Волги. — Нас двое! — проскрипел Дриковак, опершись на свои узловатые руки и становясь похожим теперь уже на заморскую обезьяну, что юная Малова видела в столичном зверинце. «А еды нам хватает вдоволь! Чего ты хотел, человек? Мы не нарушаем договор!» И снова мрачный собеседник почтаря подчеркнул, что они не совершают ничего предосудительного. «Но что все же не так? Почему Дриковаков так мало? Почему это совсем не удивляет Олега?» И может ли ему это как-то помочь в этой словесной игре? Эти вопросы мучили Настю, и она с нетерпением ждала продолжения разговора. «А кто же тогда скот у людей из режет?» Упер руки в бока Олег, показывая, что слова Дриковака его не удовлетворили. «Убивает, голову отрезает, съедает внутренности». «Потрошит и не ест», — чуть не выпалила девочка, желая поправить почтаря, но вовремя осеклась, решив не мешать своему спутнику. «Он ведь это не просто так говорит, хочет выпытать что-то». «Животные не часть договора, если за ними никто не следит», — прервал почтаря Дриковак. «И мы уже насытились, больше нам не нужно». «А кому нужно?» — тут же отреагировал Олег. «Ты задаешь опасные вопросы, человек», — прорычал Дриковак, глядя на почтаря своими немигающими глазами. Его собрат в нетерпение запрыгал на месте, опираясь на длинные когтистые руки и тихонько поскуливая. Им обоим явно притило общество людей. Однако дриковаки не только не нападали на них, следуя великому договору, но почему-то и не стремились уйти. По сути, почтарь не мог их задерживать, не имея над ними власти. И все же говоривший с ним пришелец из Нави оставался на месте. «И чем же опасны мои вопросы?» Олег стоял, расставив ноги на ширине плеч и скрестив руки на груди. Настю буквально распирала, и она еле сдерживалась, чтобы не наброситься на почтаря и не отчитать его. Ведь в такой позе он слабо защищен, в случае что и не успеет вытащить нож или хотя бы один из своих почтарских секретов. И опять ей пришлось мысленно обругать себя. Олег же показывает, что не собирается причинить вред Дриковакам, а тот в ответ словно бы пытается намекнуть на что-то. «Вот оно!» Настя, кажется, начала понимать, чего добивается ее спутник. У вас обоих видок такой, словно это и впрямь вы всех этих несчастных коров и коз забили. Продолжал давить на существо Нави почтарь. Вдвоем больше десятков в день. Куда вам столько мяса? У вас есть раненые? Это для них вы лишний скот режете? Почтарь по какой-то причине продолжал игнорировать факт того, что нечисть ни на одном из мест побоищу деревенского скота так никого особо и не съела. Дриковак оскалился шире, чем обычно, и Настя с содроганием обнаружила, что во рту у него целый тройной чистокол острых зубов, желтых, подернутых остатками гнилой пищи и маслянистой кровью. «Угрожаешь!» Почтарь спокойно встретил выпад чудища и даже почти не шевельнулся, лишь едва заметно напрягся, готовясь к возможному удару. Было видно, что он рассчитывает на продолжение разговора, но при этом готов и к любым другим поворотам. Беспокоись. — ответил он на заданный ему вопрос. — Не люблю, знаешь ли, когда даже такие уроды, как вы с собратом, попадаете в неприятности. Настя вздрогнула от озвученных почтарем обидных слов, но нечисть к ее удивлению наоборот успокоилась, словно почувствовала силу за тем, кто смеет так с ними говорить. — Мы не попали в неприятности! Дриковак беспокойно заходил из стороны в сторону, используя руки как костыли. «Мы никому не подчиняемся, никому-никому! Мы свободные, дриковаки, и едим только мертвых!» Оба порождения Нави заметно разволновались, даже молчу стоявший поодаль не выдержал и тоже стал заполошенно бегать по ограниченному пространству. «Кто заставляет вас это делать?» Олег задал вопрос напрямую. <свык> Оскалились уже оба дриковака, опасно приблизившись к почтарю и ведунье. Как оказалось, вопрос почтаряем пришелся совсем не по душе, но не настолько, чтобы перейти к активным действиям и выйти из-под защиты договора. Настя почувствовала влажное, горячечное дыхание монстров, зловонное от ими падали, и инстинктивно отшатнулась. И тут Олег неожиданно обратился к ней. «Анастасия, покажи-ка нашим знакомым, на что ты способна, только аккуратнее». Но девочка и так догадалась, что почтарь имеет в виду лишь демонстрацию силы без смертоубийства и члена вредительства. Что ж, раз дриковаки решили показать зубы, причем как в прямом, так и в переносном смысле, то стоит их действительно урезонить. Они явно боятся своего хозяина. Что ж, решила девочка, ее они будут бояться еще больше. С легкостью вытащив из-за пояса кинжал правой рукой, а левой сорвав с ветки ближайшей сосны несколько иголок, Ведунья уверенно произнесла свой собственный наговор, что множество раз тренировала в столичном парке, но впервые применила в подобной ситуации. Как иглы северного дерева защищают его от врагов своей остротой, так и огонь защищает своего хранителя, разя будто тысячи кинжалов. На последних словах она сделала резкий выпад рукой, проведя ее в воздухе по часовой стрелке и выпуская хвоинки, на глазах превратившиеся в огненные стрелы. Ослепительный веер разлетелся по поляне, сшибая толстые сучья и осыпая дриковаков дождем из засохших сосновых игл. А те деревья, которым не повезло оказаться на пути огненных стрел ведунья, мгновенно покрылись черными шрамами ожогов. Разящие языки пламени запросто могли прожечь тельца навьих существ. Но Настя точно рассчитала вектор атаки, и ни одно из огненных лезвий не задело мгновенно встрепенувшихся дриковаков. По ушам ударил сдвоенный пронзительный вопль, оглашая окрестности на километры вокруг. Где-то слева вспыхнула куча сухого бурелома, и Настя, не желая гневить лешего природным пожаром, быстрым наговором потушила пламя. Как живое не способно прожить без пищи, так и огонь умирает голодным! Выпалила она, заставив разбушевавшиеся было жаркие язычки погаснуть потому что тот, кто управляет чистым огнем и светом Дождь Бога, должен уметь и вовремя отозвать стихию. Скаля, рыча, Дриковаки сделали вид, будто хотят наброситься на ведунью и почтаря. А потом хрипло-хохоча, довольно ловко для своей неестественной комплекции, умчались в глубокую чащу. Олег покачал головой и повернулся к Насте довольно произведенным эффектом. «Все-таки что появление огня, что его отзыв получились у нее быстро и ловко?» «И если бы им в самом деле пришлось атаковать Дриковака, шансы на уничтожение Навьих твари с первого же удара были действительно высоки». «Не впечатлили мы их». Почтарь совсем не разделял довольного настроения ведунья. «Что?» Огонек в глазах девочки, ожидавшей совсем другой реакции на свою силу, моментально потух. «Что слышала?» ответил почтарь, но при этом не грубо, а задумчиво и даже как-то встревоженно. «То есть ты, конечно, молодец, быстро среагировала. Я даже, признаться, подумал, что и впрямь дрековаком шкуры подпалишь. Но вот тот, кто ими управляет, гораздо сильнее. Потому-то они тебя и не испугались». Девочка слушала своего напарника со смесью гордости от похвалы и обиды от того, что ее старания не убедили порождение Нави в силе ее способностей. И только потом она, взяв свои эмоции под контроль, поняла, что так напрягло почтаря в произошедшем. То есть ими все же кто-то управляет? Уточнила она, вспоминая все догадки, что всплывали у нее в голове во время разговора почтаря с дриковаками. «Именно», — кивнул Олег. «Как ты наверняка заметила, впрочем, лучше скажи-ка сама». Почтарь явно собирался выложить свои предположения, но затем вспомнил, что Настю нужно учить, и решил продолжить уроки выживания на «Приграничье». Девочка окинула взглядом поляну, где они по-прежнему стояли, задержала взгляд на кривой опаленной сосне, и затем вновь повернулась к коллегу. Их было двое. Уверенно начала она. Они сказали, что таким числом и действуют. больше никого нет. «Правильно», — подбодрил ее почтарь. «Дальше вспоминай, что я говорил и как они реагировали». «Ты не только говорил, но и умалчивал. Не сказал, что мы знаем о том, что они почти не едят убитых животных». Задумалась девочка, а потом ее внезапно осенило, и она выпалила. «Я же читала! Дриковаки — одни из самых гордых существ Нави. Оскорбишь их, и они моментально набросятся на тебя. Ты не упоминал о том, что ими могут управлять, пока они своим поведением не показали, что их это не устраивает». «И все равно рычали на нас», — улыбнулся Олег. «Да, но это просто природа. Тот-то я поняла, что ты так спокоен был». «Не ты и спокоен». Почтарь показал лежащий в нагрудном кармане мешочек с разрыв травой. Мне до него было дотянуться быстрее, чем им до нас. Так что, в случае чего, первый ход в драке был бы за нами. Но до драки не дошло, вы намеками почти договорились. А потом, им нужны были доказательства нашей силы, что мы справимся с их хозяином. Но того, что я показала, оказалось недостаточно. То есть, тот, кто ими управляет, может больше, чем я? Похоже на то. Почтарь продолжал хмуриться. И этот кто-то... Продолжила свои рассуждения Настя. «Заставляет их убивать коров больше, чем в этом есть необходимость. Кому-то выгодно, чтобы в деревне верили, будто в лесу действует целая стая дриковаков». «И зачем этому таинственному кому-то паника в деревне?» Прищурившись, уточнил Олег. «Для отвлечения внимания». Молодая ведунья явно увлеклась. «Чтобы он смог что-то достать или кого-то убить, до да кого в обычной обстановке ему никак не добраться». И, учитывая, как дриковаки хотели избавиться от подобного хозяина, вряд ли хоть кому-то будет хорошо, если он достигнет успеха. «Это точно!» Нахмурившись, сказал почтарь, продолжая размышлять, с кем же они могли тут столкнуться. «Кстати, хочу сказать, в целом ты очень правильно мыслишь. У тебя были хорошие учителя, и чувствуется неплохая теоретическая база. Единственное, где прокололась, сказала, что дриковаков заставляют убивать. А они ведь сказали, что едят мертвечину». «Точно! Значит, коров убивал самых хозяин. Может быть, с этой стороны получится на него выйти?» Спросила Настя, ничуть не стесняясь своей оплошности. «Все же ее выводы в большинстве своем оказались верными, а маленькая неточность сейчас послужит уроком быть более внимательной в будущем». «Может быть, но главным остается другой вопрос», проговорил между тем Олег. «Тот, с которого мы начали, кто ими управляет?» Настя зябко поежилась. Теперь, когда солнце окончательно зашло, в лесу стало по-настоящему холодно. Да и комары-кровопийцы, как только скрыли со Нави, словно бы перестали бояться и вышли на охоту. «Я все-таки предположила бы, что это ведьма», яростно прихлопнув самого наглого пискуна, сказала девочка. «Во-первых, она явно живет в оковицах или где-то поблизости, раз твои коллеги в разговоре ее упомянули. Во-вторых, ваш твердята привез для нее с той стороны дорогущие ингредиенты. Для чего?» «Явно не для добрых дел, полагаю». «Ведьмы — слуги Мараны. строго возразил Олег. «И чего тебя так на них тянет? Знаешь ведь, что они не могут приказывать слугам Велеса, а дриковаки подчиняются именно ему. А может, это ведьма-отступница?» Не унималась Малова. «Есть же те, кто нарушает не только великие договорные правила богов». «Резонно», — подумав и взвесив аргументы, подтвердил Олег. «Такое возможно, но ты забываешь об одной важной вещи». Чтобы стать отступницей и не погибнуть в первый же день от гнева богов, ведьма должна обладать большой силой. Противостоять врагам полноценно может только целый ковен или одиночка, которую бы точно не прихлопали княжьи люди. Да и сама Нафь была бы заинтересована в ее скорой поимке. И такой сильный противник как-то не вяжется с парочкой потрепанных дриковаков-помощников. Скорее всего, тут дело в другом. В чем же? Настя сгорала от любопытства и нетерпения. «Дриковаками может управлять любой более мощный слуга Велеса», — объявил Олег. «Например, Волот. В обычном мире их почти не осталось, а вот здесь, при граниче, они еще встречаются. Многие считают их обычными великанами, но это не так. Волоты легко могут принять человеческую форму и даже жить среди нас, изредка выпуская на волю свои кровожадные инстинкты». И они как раз из тех, кто очень хорошо заметает свои следы, потому что знают, стоит кому-то заметить, что они рядом, как за ними устроят настоящую охоту, и не отступятся, пока не доведут дело до конца. Волод, лишившийся защиты договора, для многих слишком лакомая добыча. Или колдун. Внезапно перебила почтаря девочка. «Колдуны тоже слуги Велеса, и кто-то из них может жить в деревне». С виду обычный человек, а на самом деле пытался заключить соглашение с Навью, а та его обманула и подчинила себе. «Молодец!» – одобрительно кивнул ее напарник. «Это тоже вариант, причем даже более реалистичный, чем Волод. Все-таки они на самом деле очень редки. Да и осторожный, повторю. А вся эта словно нарочитая резня не очень укладывается в их привычки». «Так что пойдем отсюда, все, что можно, мы здесь уже выяснили». Олег махнул рукой, указывая в направлении деревни. Ночь уже почти полностью вступила в свои права, и находиться в лесу на территории приграничия становилось опасно даже для опытного почтаря. Пусть и в компании мощное, но все же при этом молодое и неопытное ведунье. Вот только последнее точно не собиралась останавливаться. «Почему ты предлагаешь идти туда?» Возмущенно воскликнула она и нетерпеливо топнула ногой. «Дриковаки же побежали совсем в другую сторону. Пойдем по их следам и выйдем на их хозяина. Заодно и узнаем, колдун это или волод. А вот это одна из первейших и глупейших ошибок, какие только можно совершить в приграничье». Олег говорил это треском, продираясь через кусты. «Найф оставляет следы только в единственном случае, если хочет завести тебя в ловушку». Так что в лучшем случае мы просто устанем бродить почаще в поисках улизнувших дриковаков. А в худшем попадем в заготовленный капкан. Помнишь? И концы... В воду!» Вздохнув, согласилась Настя. «Ты прав, это не лучшая затея. Но что тогда получается? Мы просто пойдем в деревню и ляжем спать, дожидаясь утра». Кровь наследницы рода Маловых так и кипела. Она понимала правоту почтаря, но ее натура не желала соглашаться с ролью стороннего наблюдателя. — Ждать, пока в деревню прибудет княжья сотня. А она, ведунья дождь бога, тогда на что? Сидеть и смотреть? А еще ведь и прохождение испытаний это никак не поможет. — Нет, — покачал головой Олег, развеивая героический пыл Насти. — Мы действительно пойдем в деревню, но не ляжем спать, а будем готовиться. — К чему? — оторопев, уточнила девочка, чувствуя подвох. «К тому, что нас будут убивать!» Пожал плечами почтарь и продолжил продираться сквозь густой колючий кустарник, и Насте ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Дриковаки наверняка уже доложили своему хозяину о том, что его ищут. «А ему это, как ты понимаешь, совсем не нужно!»